Глава девятая. Его глаза сузились, и на меня взглянул совершенно другой человек, жесткий и хладнокровный. «А ты готова к сопутствующим ограничениям?» Тихо и зловеще произнес он. В темноте библиотеки вдруг стало зябко, по спине в сторону пяток пробежали мурашки. Подписка о невыезде, контракт с пунктами о неразглашении, изоляция и одиночество. Я сглотнула, звучало довольно сурово, особенно учитывая местность, в которой мне пришлось оказаться. Застрять на всю жизнь в горах среди снегов. Так себе перспектива, как бы я ни любила лыжные курорты. Не выезд вообще из долины или хотя бы в пределах Союза, решила я сначала прощупать почву. Вихард склонил голову, изучая меня в ответ. Кажется, он до сих пор не мог поверить, что я всерьез рассматриваю эту должность. Я и сама сомневалась, стоит ли ввязываться в разработку секретных проектов. А с другой стороны, ну чем я рискую? Кроме вечного поселения в зиме, разумеется. Интересная работа, наверняка отлично оплачиваемая, да и возможность увековечить свое имя, пусть и в другом мире. На дороге не валяется. Дед бы мной гордился, если бы узнал. Стрельницкая изобретатель велосипеда. Или что тут у них еще не создано? Самолет? «Ну, в авиации я не слишком разбираюсь, а вот научить местных строить сверхустойчивые мосты и небоскребы, почему бы и нет?» все всё-таки, наверняка сейсмически активная зона». «Из Союза долин», — задумчиво ответил Вихард. Я выдохнула. «Если я правильно помню карту, то у какой-то из областей и выход к морю есть. Надеюсь, к теплому. Но я предпочитаю жить здесь, спокойнее как-то». — сказал человек, на которого покушались и пытались похитить. — хмыкнула я. Внезапно Вихард ловко развернулся, и я уже оказалась пришпилена к двери спиной. Книги съехали на сторону, он удерживал их одной рукой, чудом балансируя стопку. А другой уперся в косяк где-то над моей головой, нависая и давя авторитетом. «Если ты станешь моей помощницей, те же опасности будут грозить и тебе». Его голос опустился до шепота: Не говоря уже о том, как мое начальство вцепится в тебя, когда узнает, что ты из технологически развитого мира. Сохранять показное хладнокровие становилось все сложнее. Близость горячего мужского тела сбивала концентрацию. Тем более я теперь прекрасно знала, что у Вихарта под этими строгими костюмами все очень даже мускулисто и подкачано. Крой он такие мелочи выдает на раз, особенно если не фабричный пошив, а сделано на заказ. «Под твоим началом я буду в безопасности», — голос сел, и я тоже почти шептала. Мужчина склонился еще ближе, чтобы лучше слышать, и отпрянула, вжимаясь в деревянную панель двери. «Раз уж я на них работаю, ко мне отнесутся со снисхождением, разве нет?» Вихард промолчал, разглядывая меня в неверном лунном свете. «Пожалуй, это и правда наилучший для тебя выход», — наконец признал он. «Если ты начнешь работать на благо долин, у исследовательских центров будет меньше поводов». Он не закончил фразу, но мое богатое воображение и без того подсказало вероятные исходы. Камера, возможно, даже комфортная. кормежка по расписанию, анализы и допросы, допросы. Бесконечные допросы, пока меня не выжмут до последней связной мысли. Я содрогнулась. Да, было бы лучше не признаваться в своей иномерности, но мое незнание элементарных вещей рано или поздно меня выдало бы. Не знать ничего о той стране, в которой находишься. Либо меня пристрелили бы, как шпионку, либо отправили в сумасшедший дом. Кажется, в начале века у нас этот метод изоляции подозрительных элементов, особенно дам был очень популярен. Об обратной стороне своей технической подкованности я до сих пор не задумывалась. Дышать было тяжело, грудь сдавила, и лишь отчасти в этом была виновата недолеченная трещина. Какая я молодец, что попросилась в ассистентке. Одним ударом аж несколько зайцев сразу. Я подготовлю контракт. Вихард отодвинулся, и я, наконец, смогла нормально вдохнуть. Подпишешь завтра утром, и я сразу же перешлю его в столичную долину». Кивнув, я поняла, что судорожно сжимаю лацко на его пиджака. Поспешно отдёрнув руки, машинально разгладила образовавшиеся заломы, не сразу осознав, что тем самым поглаживаю будущего работодателя. Что характерно, Вихард не отстранялся и не вырывался, Исхитрившись, я все же открыла дверь. «И когда мы успели поменяться местами?» Теперь я чувствовала себя наивной, загнанной дичью. Если бы я не сообразила озаботиться поисками работы, за мной бы точно приехали на черной машине. Стоило немного сойти снегу. Или на чем тут спецслужбы разъезжают? Вихар далеко не простак и точно не витающий в облаках творец. Его явно заботит безопасность собственных разработок. А маячащая рядом с ними неизвестная девица не могла не вызвать у него дискомфорта. Надеюсь теперь, когда нас будет связывать контракт, ему полегчает, и он перестанет проверять меня на благонадежность. Прижимая к груди Томики, я бросилась по коридору в сторону мезонина и чуть не перешла на бег, заслышав шаги за спиной. Твои книги! окликнул меня Вихард. И я замерла, кляня себя последними словами. И когда я успела превратиться в такую трусишку? Стрельницкие никогда не бегали от проблем даже если те мускулистые и в костюме тем более если те мускулистые и в костюме благодарю взяв себя в руки я обернулась и кивнула мужчине с достоинством королевы весьма признательна за помощь деервихард зови меня юджин он дернул уголком рта изображая вежливую улыбку нам еще вместе работать а формальности все только усложняют хорошо юджин Я кивнула, мысленно хихикая. «Юджин — европейский вариант имени Евгений. Ну, теперь все точно по сценарию. Бани и Наденька уже были, вот и Женя подоспел». Веселье мое порядком отдавало истерикой, но лучше так, чем трястись в ознобе от ужаса. Меня чинно проводили до двери у мезонин, сгрузили книги стопкой прямо там, на пол, и пожелали спокойной ночи. Я стояла, не делая попыток попасть в свое новое временно-постоянное убежище. Не смотрела вслед Вихарту. Даже интересно, кто из нас с кем воспользовался в корыстных целях? Я им или он мной? Заснуть у меня, конечно же, не получилось. Я ворочалась на чрезмерно мягкой кровати под слишком теплыми одеялами, сбрасывала их и замерзала, пытаясь укрываться только простыней, пока не признала, что дело не в комфорте, а в обилии мыслей, по большей части невеселых. Сдаваясь, я встала, завернулась в одеяло, как в большой кокон, и подошла к окну. Оно выходило на лес, и свет от первого этажа подсвечивал ровный снег длинными желтыми полосами до ближайших стволов деревьев. Прислонившись пламенеющим лбом к ледяному стеклу, я с тоской вглядывалась в темную мешанину веток. Это теперь и будет моя жизнь. Вместо бурной активности столицы — глухая деревня. Вместо многочисленных знакомых — двое слуг. Вместо родной семьи, которая хоть и занята постоянно какими-то своими нескончаемыми делами, в случае необходимости объединялась, ощетинивалась и давала дружный отпор кому угодно, тем более за меня, единственную наследницу, теперь никого. Я вздохнула и стекло послушно запотело, обрисовывая прижатые к нему нос и лоб прозрачными участками. Ты же хотела, чтобы тебя ценили и уважали. За то, кто ты есть сама по себе. Ну вот, получи и распишись. Ни связи, ни родственников, ни денег. Только чемодан с бесполезными шмотками и телефон, полный чужих идей. Каждым своим новшеством я буду лишать куска хлеба его потенциального изобретателя. Молодец, Надежда отлично устроилась за чужой счет. Где-то далеко в чаще взвыл волк. Наверное, волк. Я раньше такие трели только в ужастиках и сумерках слышала, а уж никак не вживую. От души посочувствовав мохнатому, который голыми лапами да по мокрому снегу, я оторвалась от окна и нырнула в остывшую постель. Минутка жаления себя окончена. Я не привыкла долго унывать. Есть проблема, значит, должно быть и решение. А если вопрос в деньгах, то вообще получается не проблема, а расходы. С последними мне придется быть поаккуратнее, пока не получу первую зарплату. И вообще нужно будет внимательно прочитать контракт. Мало ли, каких еще пунктов помимо неразглашения туда напихают. Жаль, что я не юрист, но пусть составлять мне таких документов и не приходилось. Подписала я их, перечитав великое множество. Так что где ловить блох, примерно представляю. Ничего, прорвемся. В конце концов, пускай я и считала Дедов Морозов выдумкой для детишек. Но сказки с их участием всегда позитивны и с хорошим концом. Буду надеяться, что для меня не сделают исключение. Утро наступило слишком рано, только я вроде бы задремала, и вот уже в дверь стучится зелья. Наученная горьким опытом потери ценной вазочки, пытаться открыть ее она не стала. «Надежда, завтрак!» позвала она меня приглушенный из за толстого бруса стен иду иду пропела я тем самым бодрым голосом которым обычно сообщала секретарше, что уже скоро буду в офисе только из пробки выеду при этом пытаясь одновременно натянуть колготки и почистить зубы примерно этим же я собственно и сейчас занималась чистила зубы собственной щеткой и местным порошком с отчетливым мятным привкусом сильно надеюсь что без мышьяка в составе Параллельно старалась продрать заспанные глаза и пятернёй привести в порядок торчащие дыбом волосы. Моя стильная короткая стрижка с высветлением перьями уже начала отрастать и терять форму. Записанная я была к мастеру на после праздников, но, видно, придется мне справляться собственными силами. Кто тут у них в и времена по коротким волосам? Мужские бродобреи, поди удивятся, когда к ним явится дама. С другой стороны, вроде бы при Наполеоне в моде были стрижки под пожа и ещё короче. Так что вполне возможно и местные женщины не все отращивают локоны до попы. И в деревне больше косились на мои ноги, чем на голову. Усмирив перья простой водой, средство для укладки у меня было, но маленького формата для путешествий. Так что я предпочитала его поберечь на особый случай и, облачившись в полюбившийся мне костюм, спустилась к терпеливо ожидавшей меня зелье. Вихард уже сидел за столом с неизменной газетой. Но в этот раз и изволил таки поднять от периодики глаза и приветственно мне кивнуть. «Стоило мне устроиться и пригубить кофе, как ко мне пододвинули бумаги». «Договор», — лаконично пояснил мужчина. «Понятно, что про завтрак я тут же забыла. Прихлебывая густой черный напиток, я собрала мысли в кучку, и вчиталась в отпечатанные на машинке чуть смазанные буквы. Боже, шедевр прогресса. Я помню, дед мне давал поиграться в детстве с его раритетом. Так у меня все время застревали между клавишами пальцы. Кроме того, некоторые из них заедали и вообще отказывались подчиняться слабым рукам семилетки. В общем, мне тогда не понравилось. Я с уважением покосилась на Вихарта. Сам набирал, наверное. Все три страницы средним шрифтом. А вот объем договора внушал смутные подозрения. У меня редко какой найм обходился без увесистого талмуда правок и приложений. Пенсионные отчисления, профсоюзы — прочая ерунда. А тут всего три листика. Подозрительно. Разумеется, к чему придраться я нашла сразу, едва добралась до финального места для подписи. Вихард уже заготовил было перьевую ручку и протянул мне, но я выставила перед собой ладонь, а после подсокала языком и погрозила ему пальцем, как нашкодившему мальчишке. Развести меня решил, прямо поинтересовалась я. Я вижу только обязанности, а вот прав сторон, особенно моей, что-то не очень. Вот ты можешь меня уволить, оштрафовать, в одностороннем порядке расторгнуть договор, а где встречный вариант? «Куда мне деваться прикажешь, если мы не сработаемся? В окошко?» Вихард поперхнулся омлетом. «Зачем же так радикально? К тому же ты теперь не выездная», — пожал плечами он, прокашлявшись. «Разве что найдешь себе другого изобретателя. Но чтобы он был умнее меня, вряд ли». Скромностью его природа не обделила, тут не поспоришь. «А если я захочу сама изобретать?» — мило улыбнулась я. Вихард завис, переваривая инновацию. Женщины в парламенте его уже не удивляли, а вот в науке почему-то еще да. Даже бухтение зелье о том, что за завтраком нужно завтракать и не работу работать, прошло мимо нас. Мы с азартом торговались за каждый пункт, словно от этого зависели наши жизни. Ну, моя так точно. Если это стандартный контракт помощниц, то я местным ассистенткам не завидую, кабала еще та.